Глава седьмая. Ловец разума. Теперь у меня в офисе было две цели. Уж, конечно, не заказывать обеды и протирать стекла. Это только прикрытие для более важных дел. Тесного знакомства с мегамозгом С. И ожидание нового появления Алены. К сожалению, эти задачи решались немного в разных концах гигантского помещения, но я не сдавалась. И металась то к лифтам, то к заветной кабинке. «Здравствуй, Лада! Прекрасный принц меня наконец-то заметил!» «Ты уже по поводу обеда?» «Да, Сергей Сергеевич, да! Вам опять кальмара заказать?» Мужчина обреченно потряс своей бесценной головой идеальной формы. «Его давай!» «Говорят, в моем возрасте морепродукты полезны!» Он посмотрел на меня внимательнее. «Еще что-то, Лада?» «Нет, ничего!» Я не могла придумать причину, чтобы задержаться. Но Сергей сделал это за нас обоих. Не зря же считается гением. «Лада», – он заговорил вкратчиво, – «я знаю, чего ты хочешь». Я смущенно потупилась, но его вариант оказался не совсем точен. «Ты решила, что я самый добродушный из всех сотрудников, и когда Глеба Борисовича не будет в офисе, Я разрешу тебе посидеть за моим компьютером. Я же вижу, как ты на него смотришь. Но нет, не разрешу. Мне эту работу никак нельзя терять». «Да нет, я по-другому вопрос». Попыталась оправдаться. И снова он нашел выход из диалогового тупика самостоятельно. «А, услышала, что я девчонок допрашивал? Может, ты подкинешь совет?» Вот что можно подарить внучке на четырёхлетие? Все про кукол толдычит, а у неё этими куклами вся комната завалена. Я глубоко задумалась. Из раннего детства я мало игрушек могла вспомнить. Стерлись в памяти, зато отчётливо припоминались моменты, когда папа притаскивал с работы какую-нибудь запчасть или целый двигатель, который мы вместе часами собирали и разбирали, Судя по некоторым негативным отзывам о моей тезке в интернете, именно в моей сборке двигателей пошли в производство. Учебник по высшей математике? Я постаралась соответствовать ожиданиям и хоть что-то полезное предложить. Набор юного физика? О, лучше паяльник, а микросхемы можно и на офисной помойке найти. Такими темпами ваша внучка уже к пяти годам... «Освоит технику безопасности или случайно соберёт Жигули?» Он посмеялся, словно я пошутила. А я не упомянул, что ей четыре годика. Но идея с книжкой неплоха. Сейчас детские книжки как раз как Жигули стоят. Спасибо, Лада, ты очень помогла. Я два часа цвела и мысленно пела, поскольку сам Мегамозг-С... Остался мною доволен. Но надо признать, что такими темпами наше сближение может растянуться на десятилетия, а он вряд ли на одних кальмарах столько протянет. Уже на следующий день я и решением второй задачи смогла заняться. В офис снова приехала Алена. Я ее почти сразу разглядела и понеслась в ее сторону. Однако на перерез к ней шагнула личная помощница шефа, и сообщила коротко и виновата. «Здравствуйте, Алена. А Глеб Борисович отсутствует? Дело в том, что на это время у него важных встреч не назначено, поэтому я даже не знаю, во сколько вернется». «Да что ж такое!» вылетело у меня, хотя эту фразу его возлюбленная должна была провопить первая. Красавица заметно расстроилась. Моему же разочарованию не было предела. Это просто фатальное невезение. Глеб будто чувствует приближение Палева к его этажу и успевает раствориться в воздухе. Подумав об этом чуть тщательнее, я поняла, что никаких совпадений может и не быть. Ушлый тип запросто способен отслеживать перемещение своей невесты по какому-нибудь маячку или проги в ее смартфоне и, не желая попасть на очную ставку, испаряется. Вроде как случайность. Но и Алёне не придётся что-то объяснять, и я останусь без доказательств. Но я решилась прямо сегодня взять быка за рога и привести эту дебильную ситуацию хоть к какой-то точке. Я встала между Алёной и помощницей, чтобы та не ляпнула ещё чего-нибудь лишнего, поздоровалась, уловила в подкрашенных глазках программу распознавания лиц и представилась. Я Лада, мы уже общались, помнишь? Может, просто застанем Глеба в неожиданный момент? Ты должна знать все места его обитания». «Вместе?» — поняла она самое главное. «Вместе?» — пригвоздила я ее своим решением. «Помогу тебе. Мне тут все равно делать нечего». Я кинула напоследок взглядом три ряда немытых стекол. «Едем». Алена будто бы обрадовалась моей поддержке. Возможно, она сама не решилась бы искать возлюбленного. А тут вроде бы не сама, а под моим настырным руководством. Я не могла даже представить себе, где найти Глеба. Но появилась возможность хотя бы ее подробно расспросить. Мы заглянули в ресторан и Его там не оказалось. А я ждала от нее еще каких-нибудь вариантов. И Алена после недолгого допроса выдала самый идиотский. «Может, он дома?» «Вряд ли», — выдохнула я. «Далековато, чтобы ехать туда в середине рабочего дня, если собирался вернуться». «А он точно собирался, ведь по вечерам работает кое-для кого-то таксистом». Почти чистосердечное признание она пропустила мимо ушей. «Если хочешь ехать быстрее, то надо увеличить скорость. Ты глупая, что ли?» У меня еще при первой встрече закрались серьезные подозрения о ее уровне развития, но сейчас я не сдержалась. Да уж, логика. Надо будет всем глупым водителям в пробках об этом магическом трюке рассказать. Нет, Алена, Глеб Борисович точно до подобной мысли пока не дорос, потому он вряд ли поехал так далеко. А откуда ты знаешь, где он живет? Алена посмотрела на меня внимательнее, наконец-то хоть что-то уловив. Вообще не знаю, соврала я, не желая подкармливать ее всколыхнувшуюся ревность. Просто предполагаю, по розовому цвету лица, что живет за городом. Поехали проверим. У нее все опции на последнем варианте иссякли. Поцелуем забор и вернемся? Я прищурилась. Прекрасное путешествие в такую халадрыгу. Так у меня ключ от его дома есть. Девушка похлопала по своей маленькой сумочке. Потому, если его там нет, то погреемся. Хотя, как мы в машине замерзнем? Что-то ты меня вообще запутала. А я же мгновенно забыла о старой теме и обрела новый смысл во всем этом аттракционе. Ключ есть? Меня подводило дыхание. Глеб борисыч точно дома. Я задним процессором чувствую. Едем. Я мысленно сжимала в руках останки своего лучшего друга, а ноги подрагивали, словно я уже уносила компьютер подальше от логова зверя. И ведь я не виновата. Пусть потом попробует доказать, что я вообще там была. «Стоп!» – я крикнула Алене, когда она уже шагнула в сторону парковки. «Давай-ка оставим на посту охраны твой телефон. Это еще зачем? Вдруг он твои перемещения отслеживает?» «На самом деле я была обязана оставить там свой. Я ведь в офисе. Вот пусть в офисе эти несколько часов и проведу». Но моя невольная напарница подвоха не заметила и неожиданно легко согласилась. Возможно, и ей идея о слежке уже в голову приходила. Меня снова обеспокоил тот факт, что типа невеста перед визитом не может просто позвонить своему типа жениху, и договориться о встрече. Но сейчас, на фоне мелькавшего перед носом приза, победа в споре перестала играть теми же красками, как раньше. Алена вела машину сама и делала это весьма странно. Я через пару кварталов даже пристегнулась. Красавица выглядела полностью расслабленной, она не гнала и притормаживала на красных светофорах Но почему-то со всех сторон на нас гудели и орали другие водители. Просто Алена с изяществом королевы бала грациозно подрезала, вставала в третий ряд на двухполосной дороге, легковесно объезжала препятствия на своем пути в виде инородных авто. Я бы напряглась, но сама прекрасная водительница, по всей видимости, ни одного проклятия и сигнала на свой счет не принимала а продолжала беззаботно поддерживать разговор. «Ну да, два года, как познакомились. Ты всерьез думаешь, что Глеб меня избегает?» Я промолчала. «Глеб избегает Алены только в моем присутствии. Никаких претензий лично к ней». Потому я ответила нейтрально. «Разве таких, как ты, кто-то в здравом уме может избегать? Глеб, наверное, просто ослепнуть боится». Ты специально мажешь эти свои огромные губёхи каким-то жиром, чтобы они солнечный свет экранировали. Странная ты какая-то, пробурчала она обиженно. Хотя на него только странные работают. Все какие-то умники, только цифрами мыслят. А я на всех корпоративах чувствовала, как будто на другом языке говорю. И посплетничать не с кем. Я ведь даже обрадовалась, когда ты мне в компанию навязалась. Давай скорее все обсудим. Что обсудим? Я насторожилась, поскольку сама собиралась ее допрашивать. Надеюсь, не его романтические споры с другими девицами. Лучше расскажу про работу. Я уже привыкла всем спрашивающим рассказывать про работу. Мне в офисе твоего Глеба Рисыча нравится все, кроме самого Глеба Рисыча. Он как таракан, которого не выведешь. Ты говоришь о моем Глебе? Громко возмутилась она. Могла бы ты выражаться более тактично? Не могла бы. Но поражена, что ты знаешь это слово. Бестактность – часть моей личности. А личность просьбами не переделывается. Ты ведь не перестанешь быть такой дурой, если я очень попрошу? Ой, в смысле, такой красивый, я хотела сказать. Хотя нет. Вижу, тактичность все-таки медленно прокачивается. Она поморщилась в сторону, но на очередном светофоре меня все-таки на обочину не высадила. А это означало, что я совершенствую свои навыки дипломатии. Возле нужного дома я поспешила вылететь вперед и остановить. Не звони в дверь, открывай своим ключом. А если Глеб дома? Сюрприз ему сделаем. Вероятность застать его дома облезилась к нулевой. Он просто не успел бы сгонять сюда и обратно по вечерней пробке чтобы отвезти меня до квартиры. К тому же он водит, как умственно полноценный человек, а не как Алена. Но даже если я ошибаюсь, нельзя было дать ему шансы снова скрыться через какую-нибудь заднюю дверь. А если он увидит нас обеих на своем пороге, то именно так и поступит. Но нет, в гостиной, как и во всем помещении, царила полная тишина. «Давай хоть кофе на дорожку вмажем, сделаешь, сказочная Аленушка!» Верещала я радостно, уже несясь по коридору к дальнему кабинету. «А я пока Глеба Рисыча везде поищу». Системник был на месте. Я и остальные части на полке отыскала. Как и большую коробку, куда бережно все переложила. Подумала, как буду объяснять Алене, откуда взялась такая ноша. Но мысленно отмахнулась от всех переживаний. Девица не особенно блещет умом. Ей надо просто что-нибудь сказать. Вот как раз по пути обратно к входной двери и придумаю, что именно. Но оказалось, что из кабинета я выйти не могу. Дверь захлопнулась и движение ручки не поддавалось. Я отложила коробку на пол и попробовала еще несколько раз. Через пару минут была вынуждена закричать. Алёна, где ты там? А у тебя ключа от этой комнаты случайно в сумочке не завалялась?» Она всё же расслышала меня с кухни и подошла ближе, тоже подёргала с другой стороны и спросила возмущённо. «Ты зачем туда вообще зашла? Так Глеба искала». «А он там? Привет, Глеб!» Она, похоже, прижала пухлые губы прямо к поверхности. Недавние выводы про её ум не были преувеличенными. «А он?» – я заговорила мягче. «Будь здесь, Глеб, зачем бы я просила тебя отпереть дверь?» «То есть он не там?» Она снова расстроилась. Я медленно вздохнула. «Нет, Алёна, он не здесь. Ты можешь меня отпереть?» «Что вообще с этим замком случилось? Я ведь вошла без проблем». «Так это система такая, как её. Точно не помню. Короче, зайти можно, а выйти нельзя». Это на случай ограбления. Там сбоку панелька такая, видишь? Надо прижать большой палец. Но сигнал о проникновении уже ушел, так задумано. Прижать палец? Чей палец? Глеба палец? Мне становилось нехорошо от растущей паники. Насчет своих интеллектуальных способностей я тоже здорово просчиталась. Но кто вообще такую ерунду в частном доме ставит? Разве сигнализация не должна быть установлена прямо на входе? Хотя, скорее всего, она и установлена. Просто не сработала на родной ключ. Или моя напарница знала код. Вот только на этом список ловушек только начинался. «Алена, что же мне делать?» Прохныкала я, осматривая окна и соображая, какие сюрпризы могут быть в них встроены. «Ничего», – она вздохнула. «Приедут и выпустят, а я, наверное, пойду уже». «Куда?» Я заорала и забарабанила в дверь. «Не смей меня здесь бросать!» Но она подалась ближе к двери и тихо-тихо призналась. «Понимаешь, Лада, я не до конца была с тобой честна. Глеб забыл, что все еще не забрал у меня ключи, а я не хотела бы его без важного повода раздражать». Не говори, пожалуйста, что я здесь была, иначе у меня больше не будет шансов. Так вы действительно расстались? До меня дошел смысл ее признания. Нет, конечно, просто в стадии легкой недомолвки, но все можно исправить. Я как раз и хотела с ним встретиться, чтобы заново все обсудить. Ты не волнуйся, скоро точно кто-нибудь приедет. Кто приедет? «Полиция!» Я с каждой фразой повышала голос сильнее. «Ты в своем уме? Как я им объясню, почему здесь оказалось, если ты уедешь? Только с тобой мы все это можем показать смешной ситуацией, а не преступлением. Ты как-нибудь без меня, пожалуйста. Не хочу поссориться с Глебом окончательно». Каблучки звонко подсокали по коридору, а я со стоном сползла на пол. вот она Дурой-дурой, а просчиталась во всех пунктах именно я. И спор теперь никакими доказательствами не выиграю, потому что он действительно с этой девушкой расстался. Просто у неё это пока в голове не уложилось. И я сдам эту шавку сразу же. У меня просто нет других вариантов. Единственное, что я могла сделать для своего спасения, заново разложить украденное на прежние места». И коробочку аккуратно задвинуть на верхнюю полку. А потом ждать и ждать, перебирая в голове всевозможные оправдания. Когда вслед за шагами дверь открылась, я сразу же закричала «Сдаюсь!» Рад знать. Веселым голосом обескуражил меня входящий Глеб. А то я уж и не надеялся, что когда-нибудь сдашься. А где полиция? Я осмелилась открыть оба глаза. Решил, что на этот раз обойдемся без нее. У меня вон там. Он указал на угол потолка. Камера установлена. Потому вместе с сигналом пришло изображение вора. А зачем ты разговаривала с дверью, Лада? Я ехал и ржал. Ржал и ехал. Опа! То есть ему пришло только изображение без звука. И пока он даже не догадывается о содействии Алены. Я обязана была ее сдать, но почему-то притормозила, уловив пока неясный знак судьбы. «Очень злишься», — я посмотрела на него заискивающе. «А можно я просто в офисе сверхурочно пару недель поработаю?» «Как сейчас работаешь? Да хоть круглосуточно. Никто разницы не заметит». «Как ты вошла в дом? Не расскажешь?» «И вот сейчас...» Я определилась окончательно. В глупой надежде Алены вернуть бывшего ухажера скрывался мой козырь. И поскольку Глеб все еще не впал в ярость, этот козырь можно придержать в рукаве. Пусть останется моим маленьким секретом. Я неловко улыбнулась. Захоти ты меня задавить, ты уже примчался бы с полицаями. Значит, у тебя на уме другое? Какое-нибудь наказание, которое закроет вопрос? «Угадала?» – он широко улыбнулся и выдал без размышлений, словно уже по пути сюда все придумал. «Вырядишься в вечернее платье и пойдешь со мной на официальную встречу. Нет, подожди, это еще не наказание, оно в другом. Там ты будешь вести себя прилично». Как будто всю жизнь общалась с людьми и наслаждалась этим общением. «Хочу узнать, способна ли ты хотя бы притвориться адекватной собеседницей. Потянешь или зовем полицию?» Я кивнула, успев скрыть от него облегчение. Не думала, что отделаюсь так просто. Да и мне самой стало любопытно, смогу ли я притвориться. Кажется, мне все же надо этому научиться, а то люди от моих реплик иногда в стороны шарахаются. И теперь, как ни в чем не бывало, Пошла из кабинета, меняя тему. «Что это вообще за система такая? Умный дом?» «Очень умный дом. Тестовая версия», подтвердил он. «Разрабатываем разные механизмы дистанционного управления. До сегодняшнего дня в полевых условиях не проверяли». «И что, здесь все камерами напичкано?» ужаснулся я. «Нет, конечно. Для тестовой версии не вижу необходимости». Около сейфа только, ну и датчики движения передадут мне на телефон, если несанкционированная мышка зайдет туда, куда не следует. Ты паранойик, Глеб Борисыч, похвалила я. И на этом второе состояние. Не представляешь объем спрос У нас тут благодатная среда для паранойков. Отвезем тебя домой? Или снова сначала опустошишь мой холодильник? Будто у него там есть чем поживиться. Я в прошлый раз проверял сама я готовить не люблю, да и не особо умею. Но, похоже, и владелец этого напичканного и дома тоже предпочитает выживать на доставке готовой еды, потому я гордо отказалась. А по пути менее гордо пригласила его в пиццерию, где мы поужинали за его счет.